Глава 22 Попасть в терминал космопорта, куда запихнули беженцев, оказалось достаточно простой задачей, потому как взвод Фарила как раз выходил из своих казарм, чтобы сменить взвод Суллы, который наслаждался дракой с Хитиновым ужасом все последние дни, если не дольше. Мы с Юргеном отыскали себе местечко в командной химере, и хотя салон этой машины не был призван улучшать состояние моего организма, Не говоря уже о том, что к тряске и добавлялось присутствие моего помощника в столь замкнутом пространстве, я все же был рад здесь находиться. Вне сомнения, Юрген мог бы найти нам еще одну Саламандру без особых проблем, потребуя именно ее. Но после от я ощущал себя гораздо комфортнее в окружении сплошной брони, и к тому же имел возможность воспользоваться ВОКС и ОСПИК-аппаратурой, чтобы получить гораздо более чёткую картину идущих сражений. К моему облегчению оказалось, что ситуация не изменилась с того времени, как я глядел на гололит командного пункта. Наши войска держали периметр вокруг аэродрома и медленно продвигались вперед, постепенно затягивая рою тиранидов в сжимающуюся петлю, заставляя их отступать постепенно все ближе и ближе к отвесному склону, за который я едва не выбросился всего несколько недель назад. Не то, конечно же, чтобы я рассчитывал, будто тираниды в действительности упадут с него и разобьются, потому как видел неоднократно, что они способны карабкаться вверх по отвесным краям с потрясающей ловкостью, так отчего бы им с той же уверенностью не спускаться по ним, если это понадобится. Но, как бы то ни было, разрыв между передовой и зданием терминала даже увеличился, и я начал думать, что поездка на это пустое по своей сути задание позволит мне оставаться далеко от настоящей схватки, в то же самое время позволяя имитировать бурную деятельность в передних рядах. Благодаря этим мыслям и к моему собственному смутному удивлению... Я выпрыгнул из химеры с ощущением, похожим на душевную легкость, и направился к ступеням, ведущим в здание терминала, а Юрген, который повсюду таскал за собой свою излюбленную Мелту, шел за мной по пятам. Фарил отдал нам жизнерадостный салют из верхнего люка, а затем боевая машина, взрывёв двигателем, отправилась во своясь на поиски того, какого бы врага уничтожить. «Стой, кто идёт!» Пара солдат из ПО, задетых в сиреневую и красно-коричневую форму, которую даже Славан шит посчитал бы кричащей и безвкусной, трясущимися руками направили на меня лазганы. Я слегка склонил голову, позволяя им как можно лучше разглядеть мое лицо в профиль, как его предпочитали показывать те печатные листки, которые мне довелось увидеть. «Комиссар Каэф величественно отозвался я, — «желал бы переговорить с вашим офицером». Солдаты опустили оружие и затеяли переговоры с несколькими своими сотоварищами, вышедшими из широких бронзовых дверей, украшенных аквилой и чем-то, что я сначала принял за представителей местной летающей фауны, но на самом деле являлось изображением летающих машин. Через приоткрытые створки можно было видеть широкий с мраморным полом главный вестибюль здания, по крайней мере то, что он мраморный, я понял, когда прошел внутрь. Снаружи нельзя было разглядеть даже самые малые малости свободной поверхности, потому как практически каждый квадратный сантиметр его занимали импровизированные спальные места в скатке и лежащие на них гражданские. «Это он! Действительно он!» – услышал я бормотание одного из солдат. «Да не стойте там! Идите за лейтенантом!» «Премного благодарен», — сказал я, стараясь, чтобы мое тяжелое дыхание не было слышно окружающим. Солдат, которым обратился по стове, поспешил исполнить прочение. Сам же по как оказалось, имел уголок-нашивку младшего капрала и при моем приближении совершил какой-то жест, наивно полагая, что это и есть отдача чести. Я отсолитовал ему, как на параде, и улыбнулся дружелюбно. «Можете ли вы просветить меня касательно текущей ситуации?» Но мы просто сидим тут тихо, выжидаем». Ответил этот человек, очевидно, затрудняя издать ответ. «На тот случай если нападут тираниды». Он попытался глянуть на меня чуть более браво. «Мы не боимся ввязаться в драку, вы же знаете, сэр. Просто те, кто командует, решили оставить это гвардии, а нам велели присматривать за беженцами. И это самая благородная задача, какую только можно представить». Заверил я его, серьезно кивнув, обрадованный и удивлённый тем, что голова моя при этом не начала пульсировать от боли так, как я ожидал. «Эти люди являются будущим переремонты. Они должны получить защиту и любой ценой. Я так об этом никогда не думал!» Заявил младший Капрал, на глазах приобретая некое подобие воинской выправки. Видимо, остаток солдатской гордости заявил свои права. К сожалению, через мгновение этот эффект был слегка подорван, когда он наконец заметил Юргена, и челюсть у него буквально отвалилась, как у напуганного Сквига. «Но, впрочем, мы беспрепятственно прошли мимо охранения и вошли в само здание терминала», Так что какие бы мысли ни пришли в голову постового, высказать он их уже не успел. Внутри я увидел одно из самых гнетущих зрелищ галактики, несмотря на яркую одежду, в которой были одеты люди. Конечно, это не так плохо, как некоторые вещи из тех, что мне довелось повидать, но впечатление все же было тяжелое. Мужчины и женщины с пустыми глазами, согнувшиеся под грузом утрат, апатичные дети, слишком усталые и голодные... Могли только сидеть и поскуливать, вместо того, чтобы наслаждаться своими самыми беззаботными годами, как ему положено, а также наполняющий собой все помещения и скончаемый шум сотен голосов, к которым давно уже никто не прислушивался. Запах был едва ли не столь же мучителен, как шум, и даже все те годы, что я провел в компании Юргена, не смогли подготовить меня к столь концентрированной и пронзительной дозе человеческого. Когда я прошел на небольшой участок свободного пространства возле дверей, через которые веял, пронизывающий все и все ветер из-за заметала поземка, то был поражен внезапным зарядом тепла, поскольку такое количество тел оказалось способно перебороть даже холодный климат Хорфелла. Большая часть тех солдат, которых я видел снаружи, теперь расселись около импровизированного барьера, который отгораживал пятачок свободного пространства от главного вестибилю терминала. Сооружена эта преграда была из мебели, сдвинутой сюда для того, чтобы освободить больше места для вездесущих скаток которые устилали холодный каменный пол. В баррикаде были и конторки, все еще несущие на себе символику той или иной компании воздушных перевозок, что ранее совершали регулярные рейс на другие плато, скамейки, а также река в машину с давно истощившимся запасом того напитка, которым она когда-то щедро даривала желающих. Двое солдат СПО располагались по сторонам своеобразных ворот, сделанных из грузовой палеты, и на руках у них лежали лазганы потому как солдаты не сводили глаз с толпы, вместо того, чтобы присматриваться к тому, что происходит снаружи, я начал подозревать, что они опасались неприятности именно с этого направления никуда больше, чем мог бы причинить любой ксенос. И как подумалось, мне у них были к этому все предпосылки. Вонять чаяни было едва ли не столь же мощной, как и немытых тел, и я начал понимать, что у Кастин был повод для тревоги. Очень немного потребовалось бы, чтобы превратить эту угрюмую человеческую массу в неистовую толпу, которая немногим лучше Орочи Орды, «Если подобное произойдет, какая-то пара лазганов не станет нам защитой». У меня, впрочем, не было времени предаваться подобным деморализующим размышлениям, поскольку через толпу ко мне пробирался слегка полноватый молодой человек в столь же экстравагантной форме, что и у солдат СПО. Он непрерывно бормотал извинения, избегая прикасаться к разношерстным гражданским, ему и в голову не пришло использовать локти и статус, как должен был бы сделать настоящий офицер, и я понял, почему его нагрузили столь неблагодарной работёнкой. Вне сомнения, вышестоящие командиры решили, что это тот самый человек, которого им меньше всего будет не хватать на передовой. «Комиссар, какая часть?» Он повысил голос достаточно, чтобы поприветствовать меня, не доходя некоторого расстояния, и несколько ближайших гражданских повернулись, чтобы посмотреть в мою сторону. Как только это произошло, в их лицах вспыхнуло узнавание, сопряженное с чем-то, что заставило кровь мою застыть едва ли не до той температуры, что царило снаружи. Это была возродившаяся надежда. К моему ужасу шепот волнами раскатился вокруг, и все больше и больше лиц поворачивалось ко мне. И все они, очевидно, верили в то, что неожиданное мое прибытие знаменовало для них быстрый исход из этого преддверия ада. Как только они поймут, что я не могу им предоставить ничего подобного, дело обернется весьма скверной стороной. Лейтенант! Повернулся я к подошедшему, стараясь изображать непринужденную верность себе. Когда все идет наперекосяк, никогда не вредно потянуть время. В худшем случае это дает возможность заметить ближайший выход, вытащить оружие первым, а если уж оказываешься совсем везунчиком, то может случиться нечто, идущее на пользу. Надеюсь, вы не против, что я вот так свалился вам на голову, но как я слышал, эти люди оказались заперти чуть ближе к боевым действиям, чем это может быть безопасно. Так что я подумал, возможно, мне удастся что-нибудь для них сделать. Я очень на это надеюсь, сэр! Произнес пузатенький офицер, глядя почти с надеждой на толпу за барьером, которая постепенно стекалась ближе к нам по ходу разговора. Солдаты, охраняющие ворота, задвинули их за прошедшим лейтенантом и без всякого эффекта попытались отодвинуть толпу. Лейтенант сказал что-то еще, но мое внимание было на мгновение отвлечено голосом Суллы в Воксе: Пятый отряд! Отвечайте! В голосе её проскальзывало необычное напряжение, и спустя мгновение заполненное шипением статики отозвался неуверенный голос. «Пятый, второй! Отвечаю! Мы потеряли связь с первой командой!» Как я уже отмечал ранее, 597-й регулярным образом разбивал свои отряды на две огневые команды по пять солдат в каждой. Первая команда находилась под руководством сержанта, возглавляющего отряд, в то время как вторую, во всякое время, когда они действовали раздельно, вел заместитель командующего отрядом, обычно в ранге Капрала. «Возможно, неполадки с Воксом, но четвертый отряд в пятый сектор!» Как бы ни раздражало меня её общество, я должен был признать, что Сулду отреагировала на ситуацию молниеносно. «Возможно, это Ликтор, так что продвигайтесь с осторожностью!» «Марскелл, удерживайте позицию оставайтесь на чеко! Прием подтверждаю!» — отозвался Капрал, чей голос звучал с некоторым облегчением, и через секунду знакомый и чёткий голос Гриффин также подтвердил получение приказа. «Выдвигаемся, лейтенант!» Ладони мои снова принялись зудеть. Если тиранидам удалось проскользнуть через наши порядки, или вывода генокрадов, незамеченным проник в город, то плотная толпа вокруг меня привлечет их так же, как канонада привлекает орков. Возможно, давно пора было обратиться по поводу состояния дела беженцев к местным юстикарам в их штабе, где бы он ни находился. Главное, чтобы подальше отсюда. Мы, конечно же, предпримем все от нас зависящее. Заверил я лейтенанта, как будто слышал все то, что он мне только что говорил, и придавал этому хоть какое-то нафраг значение. Я попытался припомнить тактические карты, которые просматривал на борту командный Химера Фарила, где ради Варпа находится пятый сектор. Приведет ли попытка ускользнуть отсюда к тому, что я окажусь посреди еще одного роя тиранидов или стаи генокрадов? Ваша помощь была бы очень ценной, сказал мне молодой офицер. Вы сами можете видеть, что условия здесь далеки от идеальных. Эта фраза спровоцировала волну визглевого смеха и пару ругательств, брошенных из толпы гражданских. Но к моему облегчению ни одно из этих замечаний не было слишком враждебным. Впрочем, мне было хорошо известно, насколько легко и быстро это может измениться. Настало время применить немного старого доброго каяновского шарма. Подумал я про себя и обратился непосредственно к гражданским. «Граждане переремонта!» Произнес я, повышая голос без всякого очевидного усилия, так что он прорезал бормотание толпы так же легко, как пробивался сквозь шум на поле боя. Могу заверить вас, что вы не забыты, как и та огромная жертва, которую вы принесли, покинув свои дома, позволив гвардии более эффективно организовать усилия в борьбе против тиранидов. Моё присутствие здесь должно заверить вас в этом. Но я должен попросить вас о терпении еще лишь на краткое время. Даже сейчас, битва за очищение вашего мира от пятнающих его ксеносов все еще продолжается». Более подходящего момента для этих слов я не смог бы выбрать, даже если бы очень постарался. Снаружи кто-то закричал коротким придушенным воплем боли и ужаса, который через мгновение эхом повторил другой голос, и между ними был лишь один единственный выстрел Лазгана.